— Никогда не держал пари на полдюжины, — возразил молодой человек. — Согласны на дюжину? — Идет, Симери, воскликнул Уилкинс Флэшер Эсквайр. — Первого сорта, — заметил тот. — Разумеется, — отвечал Уилкинс Флэшер Эсквайр. Уилкинс Флэшер Эсквайр занес пари в записную книжечку золотым карандашком, а другой джентльмен записал его в другую книжечку другим золотым карандашком.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 — отозвался мистер Симери, снова вынимая золотой карандаш. — Я не возражаю. Скажем, покончит с собой. — Лишить себя жизни, — сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. — Вот именно, — подтвердил мистер Симери, записывая пари. — Флэшер — 10 геней против 5 что Боффер лишит себя жизни. Какой мы назначим срок? — Две недели, — предложил Уилкинс Флэшер Эсквайр. К чарту, не согласен, возразил мистер Симери, отрываясь на секунду, чтобы убить муху. Назначим неделю. Возьмем среднюю», — сказал Уилкинс Флэшер Сквайр. Пусть будет десять дней. Ладно, 10 дней, согласился мистер Симери. И в книжечках было записано, что Баффер должен лишить себя жизни в течение 10 дней. В противном случае Уилкинс Флэшер Эсквайр должен уплатить Фрэнку Симеру Эсквайру 10 геней. А если Баффер покончит с собой в указанный срок, Фрэнк Симмера Эсквайр должен уплатить Уилкинсу Флэшеру Эсквайру 5 геней. Мне очень жаль, что он обанкротился», — сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. Чудесные он давал обеды! И портвей на него был превосходный, заметил мистер Симери. Мы посылаем завтра дворецкого на аукцион, пусть купит несколько бутылок 64-го. Черт возьми, как бы не так! воскликнул Уилкинс Флешер сквайр. Я тоже посылаю человека. Держу пари на пять геней, что мой перебьет цену вашему. Идет. Новая запись была внесена золотыми карандашами в книжечки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 взирали с безграничным изумлением на все, что попадалось им на пути, тогда как Сэм относился ко всему происходившему с невозмутимым хладнокровием. Пройдя через двор, где было шумно и людно, и двух превратников, одетых казалось подстать красному пожарному насосу в конце двора, они вошли в контору, где предстояло закончить дело, и здесь Пэлл и мистер Флэшер покинули их на несколько секунд, а сами поднялись наверх в отдел завещаний. Бедь что за место? Прошептал пятнистый джентльмен, обращаясь к мистеру Эллеру старшему. Контора Юрисконсоли, шепотом ответил душеприказчик. Что это за джентльмены, которые сидят за прилавками? Спросил кучер хриплым голосом. Должно быть, консоли, которые пониже, отвечал мистер Уэллер.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 Такая, знаете ли, у них здесь система. Они только это и делают весь день. Мистер Эллер и его друзья едва успели обдумать это своеобразное правило, связанное с финансовой системой страны, как к ним уже присоединились Пэл и Уилкинс Флэшер и Сквайр и повели их к той части прилавка, над которой висела круглая черная доска с большой буквой «У». — А что это значит, сэр? — осведомился мистер Уэллер, привлекая внимание Пэлла к вышеупомянутой мишени. «Первая буква — фамилии Покойный», — пояснил Пэлл. «Послушайте», — сказал мистер Эллер, обращаясь к третейским судьям, Тут что «то что-то ладно. ведь наша буква «В». Э, нет, нет, это не пройдет!» Третейские судьи тотчас же решительно высказались в том смысле, что дело не может быть законно проведено под буквой «У»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 Эта сумма причиталась мистеру Эллеру по курсу дня за помещенные в акции сбережения миссис Уэллер II. 200 фунтов Сэма были положены на его имя, а Уилкинс Флэшер и Сквайр, получив комиссионные, небрежно положил деньги в карман и вернулся в свою контору. Сначала мистер Эллеру прямо не хотел брать по чеку ничего, кроме «соверенов».